Спустя несколько мгновений над препятствием взметнулись плотные сотни тел гранителей. Хруст, ругань! Загородки не стало, а трое бояр заковыркались по грязи. Кречет и сокол набирали высоту справа и слева от опасной добычи и разом, словно сговорившись, ринулись на нее. Даже внизу охотники услышали свист воздуха, разрезаемого стремительными телами. Цапля вдруг ловко крутанулась, оказавшись на спине, взмахнула лапами. Сокол от удара отлетел, но вот заметно более тяжелого кречета жертве остановить не удалось. И они зуковыркались вместе в воздухе, падая с высоты. Цапля с ее длинной гибкой шеей несколько раз ударила врага, тот же просто впился вплоть до добычи когтями. «Убьются!» — простонал Василий Иванович, взмывая над журчащим над льдом ручьем. За его спиной послышался громкий треск провалившегося наста, охотники лишились лесничего. Над самой землей всего в трех саженях Кречет вдруг широко раскрыл крылья и отпустил цаплю. же пыталась выправить полет, скользнуть над снегом, но размаха крыльев не хватило, и она ударилась, подпрыгнула. Сверху упал Кречет, и сильный удар клюва завершил долгий воздушный поединок. «Взял!» «Взял, красавец!» — восторженно закричал великий князь. «Ай, мой любимый, справился! Пять рублей закончим, цаплю навертил, надо же! Взял, взял!» В этот раз возле добычи спешились все. Сокольничий, дав победителю оторвать свинец кусков горячего парного мяса, осторожно забрал его, накрыл колпачком и обнял. На телекречи были хорошо различимы несколько ран, потому возвращать его князю слуга и не подумал. — Ты глянь, какая боевая оказалась! — стал на добычу Василий Иванович. — Еще чуток, и ушла бы! Вымотала птица. Князь Старицкий поднял руку. Вскоре рядом с ним осадились кокунов двое слуг, спешились. Один подал князю большой золотой ковш, покрытый тонкой чеканкой изнутри, усыпанной самоцветами и залитой марью снаружи. Тут же наполнил его темно-красным, сочно пахнущим травами вином. Андрей Иванович подступил к великому князю. — Ну, давай, брат, братчину за удачную охоту. Не подвела меня заветная луговина. И в этот раз он сделал из ковша несколько больших глотков, протянул государю. тот тоже отпил, вернул. — Да уж, порадовали соколы. — Наши, зрелищем красивым. — Да, порадовали. Старецкий отпил еще, отдал чашу брату. — Ну, выдохлись, сегодня больше не и тоны. Давай тоже приляжем, пока кони после галопа выхаживаются. Слуги уже успели расселить на снег кошму, сверху бросить ковер, несколько подушек. Как раз сейчас расставляли на нем блюдо. Великий князь к приглашению внял, опустился на подстилку, подсунул подушку под локоть. Его брат, поджав ноги под себя, вновь наполнил до краев драгоценный ковш. Изрядно от него отпил, наглядно показывая, что яду в угощении нет. Протянул гость. Василий тоже отпил, отер бороду и указал. — Цаплю вели сегодня же вечером на пир подать. — Ты меня обижаешь, брат, — возмутился князь Старицкий. — Цапли только дерутся в небе хорошо. — Ей же в птице сей вовсе нечего. У не мясо, а подошва пересохшая. — Не для тебя у меня нежных рябчиков, семги, да? Потрошков зайчать их не найдется. — Это, Андрей, — погрозил ему пальцем Василий и отпил еще вина. — Эта птица честно отвоевала право свое на пирог княжеском место почетное занятие. — Воля твоя, государь! — устроитель охоты развел руками. Он понял, что гость пребывает в отличном настроении. Зачерпнул из вазы горь засахарины в меду орешков, налила еще вина. Василий Иванович ни орехов, ни кураги, ни разноцветной пастилы не тронул. Такое уж это угощение, что не знающий человек сукатинку или ягоду по особым приметам чисто от ядовитой отличить способен. Но вот вина выпил. В безопасность хозяин доказывал часто и с легкостью. Славно, что так мы встретились, брат, — вздохнул полной груди великий князь, подставив лицо теплому весеннему ветру. Лепо. Давно такого душу не отводил. Все годы последние, что казанцы, что литвины, ровно сговорились, каждое лето покоя не давали. То на восток поход, то на запад, то на восток, то на запад. За тебя, брат мой, и победы ратные твои, опять наполнил ковш вином князь Старицкий. В Смоленску схизматиков поганах отобрать сие сдела славное. Да, сие было непросто, согласился Василий и гордо выпил за самого себя и отер губ рукавом. Самолично к осаде выезжать доводилось. Послышался топот копыт, великий князь в тревоге приподнялся на локти, но это всего лишь была хрупкая одинокая всадница на сером тонконогом скакуне. Оседлав лошадь возле ковра, она легко спрыгнула на землю. От резкого движения тяжелые юбки чуть поднялись, показав ножки до колен, тут же опали и гвоздь из-за уздо подтянула морду коня к своему плечу. — Вот и я, Андрей. — Сказывай. Она была ослепительно рыжей, ослепительно молодой. Легкая вуаль почти не скрывала пышные шапки длинных кудрей. Тонкие алые губы, большие голубые глаза, точеный носик, такие же изящные уши с рубиновыми серьгами, чистая белая кожа. Сарафана и серого бархата украшали полоски песового меха на плечах, а от высокой груди к поясу резко сужая, шла парчевая вставка, отчего и без того тонкая талия казалась во вся синой. Хочу представить тебе, брат, княжну Глинскую, Елену Васильевну, приподнялся с ковра князь старицкий. Да, это я, с усмешкой подтвердила девушка, чуть вскинув точеный подбородок, повела им в сторону на лебединой шее. Золотился под солнцем тонкий пушок. — Это брат мой, Василий Иванович, государь всея Руси. — Ладыка величайшая вельми, почина встречи! Девушка кивнула, повернулась к великому князю спиной и легко взметнулась обратно в седло. — Ты куда? — растерялся князь старицкий. Туда? — звонко рассмеявшись, махнул рукой вперед княжна. — Не что? На охоте не желаешь развлечься? Не ж, это охота? Свысока фыркнула девушка. Охота с собаками должна быть, с трубами, лаем, погоней, чтобы дичь рукою своей ощущать, как на рогатеру насаживаешь. Это ж вас было вство пустое, птички-невелички, ха. Серый лошадь сорвалась с места в карьер, выбивая копытами из мёрзлой земли белые осколки. Это еще что за смутьянка? Поднялся на ноги великий князь, глядя гости в свет. Еще никогда. В жизни от него повелители половины мира, всесильного государя, не отмахивались с такой легкостью. да и внешность девицы была таковой, что так сразу не забудешь. — Литринка, сирота, — пояснил Андрей Иванович. — Отец вещь пятнадцать лет тому приставился. Дядя пять лет у себя в застенках. Мать вовсе не весь где, так что не старшая в роду. Ну, а то буянит. «Никакого мне нету с ней сладу», — князь Старицкий повернулся гостью. «Но ведь хороша, брат. Согласись, дива, как хороша она еще. Чингизитка по отцу, видал, лаза большие. Кожа белая, волосы рыжие, из издалечья породы видать, не ошибешься». «Ксирота, стала быть, неприкаянная», — согласно кивнул великий князь. Нище, как церковная мышь, княгиня из рода изгнанников». Похоже, при твоем дворе неплохо прижилась и по имени тебя называет. Брат мой. Князь Старецкий облизнул от чего-то пересохшие губы. Не так я полагал разговор сей начать, но уж раз ты спросил, ты так мы выслушай, перебивать и гневать не спеши. Ну, в общем. Андрей Иванович широко перекрестился и поклонился государю. — Чего хочешь, проси, брат? Клятву любую принесу, от рода племени отрикус, алии земель твоих съеду. Все, что только пожелаешь, но только жениться дозволь. Ах, вон оно что, сообразил великий князь и решительно трезал. Нет. Вон пошли, что весь рявкнул на слуг и свиту Андрей Иванович. Встал перед братом и взмолился. Василий, о милости прошу, не вернуться ведь годы. Откатится для нас с тобой время, и Елена ждать перемен уж не станет. Уйдет, ускачет, навеки упущу. — Нет, — я сказал. — Да постой же, Василий, дай вымолвиться, — рубанул воздух ладонью князь Стариский. Да — Договорить позволь, а посля поносить и карать начинай. Да — Договорить позволь, хорошо? «Не как брату, как к государю всех земель русских к тебе обращаюсь. Ради матери, ради отца нашего, молю». «Ладно, Андрей», — глянул куда-то через плечо брата Василий, — «ради родителей наших покойных. Потерплю речи твои а сути каковых и без того догадываюсь». «Ну, говори». Только мода слушай, молю», — опять облизнулся Андрей Иванович. «Не о себе пикус». Роди нашем иди жалетчи, тебе оставленный. Я на одиннадцать лет тебя младший, брат. Но тоже давно не мальчик, тебе сорок шесть, мне тридцать пять. Двое братьев наших уж приставились. Юрий в будущем своем отчаялся, лишь во мне. Надежда осталась. Дай Бог тебе лета, долгий брат, но даже ты не вечен, а что потом? В мире лучшем отца увидишь. Как сотворенное того и оправдаешь. Я по старшинству трон твой, понятно, займу, да ведь стариком уж сухим стану. Ты вон здоров, еще лет тридцать править продолжишь с легкостью. А что потом? У тебя детей нет и не станет уже. Сухая твоя соломония, и нечего зубами от гнева скрипеть. А кроме меня, брата твоего, правды тебе сказать некому. Коли за двадцать лет чада не принесла, то, стал быть, и не будет. А потом что? Я для детородства тоже страват буду, как запреты твои кончатся. А что тогда? Трон шуйским подаришь. Готов ты отцу нашему на небе рассказать, как руками своими державу ненавистникам извечным подарил? — Все в руках божьих ледяным тоном, — ответил государь. Но воля моя прежняя остается. Покуда наследник у меня не родится, вам тоже детей не иметь. Старшинство в роду нашем за моей семьей навсегда останется. — Ты не понимаешь, брат, — схватился за виски Андрей Иванович, — боги небесные, возможность нам редкостную даруют, не половиной, всем миром овладеть. Ты у астролога собственного, Васьки Немчина, спроси. По просьбе моей он гороскоп на Елену составлял, Гадал, кости бросал, через тень ее воду лил, Книги и сивилины листал. Твой брат, прорицатель, не мой вовсе, К нему как к лучшему обратился. И сказывал мне синим чин, Что по всему выходит два сына у Елены Книжный Глинской родятся. Один слаб душой и телом, другой волей и силой двоих будет стоить, а славой своей и деяниями своими даже прапрапрадеда царя Чингиса зело превзойдет. Ты понимаешь, брат, чрево девушей наш род твой и мой возвысит, державу отчью нельзя упускать ее, никак нельзя, умчится бесовка литовская и новому же найдет, и сын ее неправителем а ворогом земли русской станет. Дозволь мне жениться на ней, брат, и дело великое створишь. На твою власть, твое правление покушаться, меня даже в потаенных мыслях нет. Дождусь часа своего в служении честном твоему величию, а как час придет, так, глядишь, хоть старцем дряхлым стану, да не без потомка, не о себе, о роде нашем с тобой, о семье нашей, о державе нашей беспокоюсь». — Складно сказываешь, брат, — ответил Василий князь. — Да только мы первыми ни тебе, ни детям твоим не бывать. Только от семени моего сыновьям. — усадьбу поехали, Андрей. Наскучила мне охота. — Как прикажешь, государь, — склонил голову младшей семьи. — Дозволь вперед поскакать, дабы убедиться, что к приезду твоему все готово. Не дожидаясь ответа, князь Старицкий махнул рукой Соконичему, выхаживающему, уставших от бешеной скачки скакунов, поднялся в седло и умчался вдоль реки. Попытка примирения закончилась у братьев новой размовкой. Княжеские хромы в Старице мало чем отличались от сотен дворцов, что стояли чуть не во всех крупных русских городах. Высокая каменная подклеить, два бревенчатых этажа над нею и ведущий прямо ко второму жилью высокое крытое кольцо. Как это часто бывало, две стены княжеского дома одновременно являлись внешней стеной крепости. Но убранству или повседневной жизни это ничего не мешало. Ведь войны накатываются, по счастью, раз в поколение, а то и реже. И в таковые дни комнаты можно расчистить, скатать ковры, запереть сундуки, поднять кровать и сдёрнуть занавески, убрать с слюдяные рамы. И станет светёлка, девичья, алигорница боярская, боевой площадкой с бойницами, надежным укрытием и кровом сразу для многих стрельцов. Разумеется, для дорогого гостя отводились не такие комнаты, а куда были светлые и просторные с большими, выходящими во двор окнами, с гульбищем вдоль внутренней стены, тянущимся над небольшим прудиком с лилиями в центре. Мирные годы красота! Военные тоже припасаны, коней ратных пригодится поить. Во дворце, уже подремонтированном, вычищенном и нарядном, замененными на новые коврами в коридорах и горницах, да новой кошмой на стенах, Все еще хлопотала дворня, наводя последний глянец, оправляя складочки и конопатия выщипанной птицами щель. Среди этой суеты идущий быстрым шагом хозяин дома никого не удивил. Да тоже тревожится, чего уж тут. Между Андрей Иванович и внешняя красота дома за меньше всего. Пройдя по коридору, он толкнул одну из дверей вошел в обитую серым сукном горницу, остановился в дверях.